Охотник. Настасья торчит на балконе уже почти час, глупая баба, но откуда она навязалась на его голову? Нужно было сразу прогнать. И сейчас еще не поздно. Выставить за дверь и пускай идет, куда хочет. Егор десять раз на дню принимал решение. Последнее и окончательное решение избавиться от ведьмы. И десять раз отменял его. Если она уйдет, ему некого станет ненавидеть, некого, кроме себя самого, и он сойдет с ума. Окончательно и бесповоротно. Или застрелится, или повесится, или вены перережет. Нет, Настасью надо беречь, ведь пока она рядом, можно притворяться, что именно она виновата и в Юлькиной смерти, и в его безумии. Она украла не только дочь, но и священное право на месть. На улице, кажется, шел снег. Позвать в дом, что ли? Нет уж, приближаться к ней он не станет, иначе вновь попадет в эти глаза, похожие на две смоляные ямы. В смоляных ямах, Альда в школе про них читал, гибли мамонты, а в на глазах утонет он сам. Пусть мерзнет, коли ей охота, а он лучше посмотрит, что ж такое находится в коробке, которую вручила ему Виктория Романовна. Диск в полупрозрачном пластиковом футляре, две полуобщие тетради, книга в красной обложке со смутно знакомой надписью «Малеус Малификарум» и маленький в полладони блокнот. С чего начать? И нужно ли вообще начинать? Нужно. Альдов раскрыл тетрадь. «Дети Божии и дети дьявола узнаются так». всякие не делающие правды не есть от Бога равна и не любящий брата своего что за ерунда похоже на проповедь значит пророк подобно всякому уважающему себя наставнику конспектировал собственные лекции любопытно Во второй тетради оказалось то же самое рукотворные истины щедро приправленные библейскими цитатами а на что ты рассчитывал пробормотал Егор под нос И сам же себе ответил. Уж точно не на это. Ладно, тетрадиум он посмотрит позже. Равно как и книгу «Молот ведьм». Занимательное должно быть чтиво. Остались диск и блокнот. С чего начать? Блокнот решил Альдов. И с письменными источниками будет покончено. 5 июля. Как мне тут надоело. Ненавижу. Тупые овцы. 12 июля. Вчера опять нажрался. Мамка читала мораль, требовала прекратить пить, избавиться от «Н». Как она меня задолбала. Мамаша, а не «Н». Последняя тоже хороша. Кабинец, как не знам и кто. В другое время я бы ее быстренько обломал. Это проще, чем она думает, но неизвестно, сколько мне еще здесь торчать. Неужели дневник? Похоже на то... Впрочем, дневником это едва ли назовешь. Так, некие самбурные, разрозненные записи. 23 июля. Я схожу с ума. Здесь только и можно, что жрать водку да сходить с ума. Кругом одни чокнутые. Скорее бы они все сдохли, тупые клуши. Уеду, ликвидирую приют к чертовой матери, лишь бы только снова с этими блаженными не встречаться. Целыми днями только и делают, что поклоны бьют. Как так можно, не понимаю. 5 августа звонил П. Придется проторчать здесь еще месяц, уроды. 25 августа рассказал все Н. Был пьян, но она поверила. Сука, придется убрать. Печально, я к ней даже привязался. Толку никакого, деньги давно уже полученные. Тут ее муженек просчитался, я умнее. Осталось одно упрямство. Дура она, но иногда хочется поговорить с нормальным человеком. Все равно она стерва, как и остальные. Егор перечитал еще раз. Кто такая Ен? понятно. Анастасия. Кто такой П, непонятно. Но интересно, а еще более интересно, знала ли Анастасия о намерениях пророка? Скорее всего, знала. Андрей собирался избавиться от нее, но ведьма успела раньше. На то она и ведьма. Последняя запись датировалась 5 сентября. Все, перебираюсь в город. Звонил П. Сказал ему, что насрать мне на его проблемы. А здесь я с ума сойду. Он обещал приехать. Завтра. Привезет мои деньги и поможет решить вопрос с Сэм. Как же она меня достала, сучка черноглазая. Получит по заслугам. Нет, все-таки мне ее не жалко. Выходит, 6 сентября некий господин П. собирался нанести визит пророку и помочь тому разобраться с Анастасией. Она жива, Андрей мертв. А где же этот таинственный П? Какое отношение он имеет к происходящему? Скрипнула дверь и по ногам ощутимо потянуло холодом. «Анастасия?» «Да?» Она уселась напротив. «Дрожит. Замерзл, наверное, там, на балконе». Егор попытался настроиться на деловой лад. «А где твои документы?» «Какие?» «Ну, паспорт там, на квартиру. Где они?» «Не знаю». Она поставила локти на стол и, склонив голову на бок, принялась внимательно изучать скатерть. Альдов тоже посмотрел. Скатерть была самая обычная – желто-коричнево-зеленая, в меру грязная, в меру мятая. «Паспорт?» «Кажется, Андрей забрал». «Я плохо помню», – она виновато улыбнулась. «Прости, я не в себе была». «Ну, конечно, Егор понятия не имел, о чем еще можно спросить». «А ты замуж выходила?» «Да, только он ушел. Я не хотела, чтобы он уходил, а он все равно». «Одно тяжело». Настасья то ли всхлипнула, то ли вздохнула. «Одно тяжело, и одному тоже». Егор успел изучить это чертово одиночество, которое начиналось с седыми клубками пыли под кроватью и заканчивалось идиотской кружкой чая или не менее идиотской бутылкой пива, выпитой вечером перед телевизором. С Андреем что вас связывало? Пророком? Ничего. Ему скучно было, и он играл дрессировщика. Я была собачкой, которую следовало обучить новым трюкам. Вот и все. Еще он отобрал мою квартиру. И деньги, наверное. После ли должны были остаться какие-то деньги, я так думаю. Ага, она права. Выходит, первый муж, тот, который ушел, казался человеком порядочным. И самое интересное, предусмотрительным. Он не только оставил Анастасии деньги, но постарался защитить ее. Точнее, их. От охотников вроде Андрея. Но пророк нашел способ. Жаль. «Теперь не узнаешь, какой и много ли было денег?» «Наверное, много. Ради пары копеек пророк не стал бы мораться. Но Андрей мертв, значит... значит, нужно выбросить всю эту детективную глиматю из головы. Во-первых, Настасьина дела его не касаются. Во-вторых, в связи со скорпостижной кончиной пророка, дела эти утратили свою актуальность». Егору не нужны чужие деньги, тем более те, которые принадлежали ей. Егор ненавидит ее, а она знает и дразнит. Огрызается, иногда зло, иногда устало, иногда специально, чтобы разозлить его. Не выйдет. Он не позволит ведьме украсть остатки разума.